Глава 15. а с т р а л ь н ы й портал. На следующий день маму выписали из реабилитационного центра, причем раньше срока, планируемого первоначально. Егор так и не понял, что стало тому причиной. То ли мама действительно быстро восстанавливалась, то ли просто заскучала и захотела домой, а ее врач этому п о с о д е й с т в о в а л Как бы то ни было, Егор прямо там договорился и оплатил приходящих массажиста и реабилитолога, чтобы реабилитация не замедлялась и в домашних условиях. Услуги эти обошлись в кругленькую сумму. Он даже подивился тому, с какой легкостью согласился на сто процентную предоплату. Пару месяцев назад о деньгах, которые сейчас так просто вытащил из бумажника, он мог только мечтать. За время проведенное в больнице мама помолодела и похорошела. Понятно, почему, ведь она много лет трудилась на двух работах и не уделяла себе времени, а когда сломала шейку бедра, опустила руки. Теперь же она не только сама передвигалась, пусть пока и с к о с т ы л я м и но и улучшила физическую форму благодаря инструкторам и здоровому питанию. В нищете о полезной пище как-то не думалось, быть бы сытыми. Приехав за мамой в больницу, Егор увидел ее в коридоре перед доктором Станиславом Игоревичем. Он держал ее за руку, как-то не совсем по докторски, что ли. Уж явно не пульс прощупывает. Мысленно ухмыльнулся Егор. Доктор заметил его первым, слегка пожал и отпустил мамину руку, после чего, наклонившись куху, что-то быстро сказал, кивнув Егору, удалился. То ли проявил тактичность, то ли почувствовал себя неловко. Подойдя ближе, Егор отметил, что на лице у мамы легкая, как будто бы даже слегка мечтательная улыбка. И подумал, блин, н у неужели у них тут в больнице завязалось? Для него это было очень необычное переживание, прям в голове все переворачивалось. Егор понятия не имел, как подобное воспринимать, как реагировать, и решил не обращать внимания. Повлиять на это он все равно не может, а вмешиваться в личную жизнь мамы эгоистично. Попрощавшись со всеми и завершив все больничные дела, Егор на такси отвез ее домой, где силами наемной бригады успел сделать ремонт на кухне, а заодно поменять смеситель, газовую плиту, трубы и окна. Над плитой поставил вытяжку и даже гарнитур купил, простенький, зато новый, с глянцевыми нежно персиковыми фасадами и блестящей настенной панелью. Именно на такое раньше заглядывалась мама, но никогда ничего не говорила. Старый стол с отваливающейся ножкой он заменил современным раскладным, древние облупленные табуретки изящными стульями с коваными спинками и изогнутыми ножками. Вместо выцветших обоев теперь были снежно белые идеально ровные стены, украшенные строгими натюрмортами. Вместо цветов Егор купил лимонное дерево в горшке. Мама всегда мечтала сорвать плод и сразу в чай. Конечно же он не предупредил ее, решив сделать сюрприз. п р и х о ж е й еще ничего не п о м е н я л о с ь Улыбаясь и рассказывая о том, где растет черника, за которой они с Егором непременно пойдут, мама вошла на кухню, застыла с открытым ртом, шумно сглотнула, села на стул, закрыла лицо руками и разрыдалась. Егор искренне надеясь, что ее слезы от счастья, не понимал, как поступить, утешать или лучше помолчать, нести корвалол? Почему она так? Не хватит ли ее удар? На мгновение даже решил, что все испортил, сделав ремонт без нее. Вдруг мать хотел а не белые стены, а желтые. Или натюрморт ей не нравится. Может, она предпочла бы лесные пейзажи? Ей нравились старые табуретки как память об о т ц е а он все сделал не так? Егор пришел в ужас, начал лихорадочно размышлять, куда бежать, на какую свалку, чтобы вернуть табуретки. Но мама быстро взяла себя в руки, улыбнулась и прошептала: "Господи, какая красота!" И верится, что это моя кухня. Спасибо, Егорушка. От сердца отлегло. Они с мамой обнялись. Если Бог есть, наверняка он чувствует нечто подобное, когда делает разумного счастливым. И только ради этого стоит жить. Егор сам чуть не расплакался. Однако с появлением мамы дома возникли некоторые сложности. Ведь он солгал, что работает в американской фирме, г о л о в н о й офис которой находится в США, а потому трудится он ночами. Находясь с матерью под одной крышей, скрывать свою реальную деятельность не представлялось возможным. Увидев, что Егор вместо работы сутками на пролет играет, мама насторожится, обязательно подумает, что он встрял в какую-нибудь авантюру. Финансовые пирамиды, азартные игры, наркотики, криминал, отмыв денег, список ее страхов был огромен. Мама обязательно убедит себя в самом худшем. В общем, испугавшись последствий, он за пару дней до ее выписки нашел через риэлтора недорогую маленькую студию неподалеку, пешком минут двадцать от дома. Выбирал по дешевле, лишь бы интернет быстрый и диагональ телевизора побольше. Въехал с одной сумкой, в которую сунул плойку, забил холодильник газировкой, хотел добавить ящик пива, но передумал. В а к у н е требовалась ясная голова и полуфабрикатами. Все подключил, настроил, потом дал себе п о л б у и немедленно заказал источник бесперебойного питания, который курьер привез в тот же день. Похвалил себя за предусмотрительность. с к а ч о к напряжения в момент убийства босса или драки с ганкерами обойдется дороже. После этого рабочее место можно было считать готовым. Покидая только что обустроенный офис, Егор невольно задержал взгляд на приличных размеров двуспальной кровати. Она занимала почти треть пространства и намекала на то, что помещение может стать не только местом работы, но и в голове закопошились всякие фривольные мысли. Захотелось созвониться с медсестрой Олей или, ну, например, с одноклассницей Ксюшей, с которой они вместе встречали новый год. Желание разрядиться было таким сильным, что только огромным усилием воли он стряхнул эти мысли. нельзя быть хорошим человеком в одном и вести себя как чудак на букву М в другом. Это как капля дегтя в бочке меда. Весь продукт можно выкидывать. А е г о р у хотелось думать, что он хороший человек на все сто, а не на, скажем, девяносто девять процентов. У него отношения с Мико Кристиной, а вот как они будут развиваться и дойдут ли до чего-то в реальной жизни. Время покажет. Если ничего с ней не получится и чувства окажутся непрочными. Что ж, кровать из студии никуда не денется. В общем, ситуация с американским работодателем разрешилась, а офис настроил на более ответственное отношение к Ракуэну. Недаром говорят, что мысли и слова формируют реальность. Каждый раз, прощаясь с мамой и говоря ей, что уходит в офис, он и сам поверил и принял, да, это уже работа, с которой связано будущее. Правда, врать маме было все так же неприятно, но волновать ее лишний раз не хотелось. Впрочем, ей вроде бы не до него. У мамы во всю развивался роман. В тот же день Егор случайно заметил, как она негромко говорит по телефону в прихожей и удивился, почему мать почти шепчет, словно не желает, чтобы сын ее услышал. с т р е в о ж и л с я что появились какие-то проблемы со здоровьем, про которые она не хочет говорить. И тут как раз мама завершила разговор словами: "Хорошо, стас, позвони". И он сразу вспомнил доктора Станислава Игоревича. очень приятного мужчину, как его мама как-то характеризовала. Что-то случилось? спросил он. Что? начала она рассеяно, поворачиваясь. А нет, нет, сынок, все хорошо. Ты говорила со Станиславом Игоревичем из больницы? Она вроде как покраснела. В неярко освещенной прихожей толком было не понять. Я, ну да, с ним? Он сам позвонил. Просто интересуется, как мое самочувствие. Ну понятно. Хмыкнул Егор, улыбаясь. Радостное настроение стало привычным состоянием, потому что не находилось поводов для огорчений. Дела продвигались бойко. На депозите удалось скопить чуть больше миллиона, еще немного и рассчитается с с а н е й Тогда настанет время подумать о капитальном ремонте в маминой квартире, а там дальше загадывать он перестал, решив действовать по плану. Есть в план е своей квартиры, значит так тому и быть. Варвар Гор тоже делал успехи, побивал рекорды прокачки. Пожалуй, Торфу мог бы войти в историю Рокуэна как самый стремительно развивающийся клан, ведь то, на что остальные тратили месяцы, у него получилось за недели. После создания клана Егор смог разделить божественный квест с остальными, и теперь в его успешном завершении ребята были заинтересованы еще больше. Торфу это только приветствовал, сообщив, что награды у него найдутся для всех, как только он вернет тело. Так что основными целями команда поставила прокачку, камни Балара и, естественно, квесты, завязанные на т о р ф у Все в очередности приоритетов. Благо две первые цели совпадали. Четвертый камень б а л а р находился прямо в той зоне, куда они направлялись добывать элементивую руду. Путь пролегал по проклятым землям, где они могли застрять надолго, потому что локация была рассчитана на игроков у р о в н е й выше девяностого. Но избежать этой локации им бы не удалось. Мертвый замок с сердцем т о р ф у находился именно там, а без сердца болотного бога к и р к у не спасти. Однако Мико сомневалась. Не, ребят, рановато нам в п р о к л я т ы е идти. У нас только гор шестьдесят третьего, а воз даже шестидесятый уровень не взял еще. Давайте еще прокачаемся, где-нибудь в другом месте. Может, сначала подготовиться? Осторожно поддержал ее Васимбу. Что мы знаем о локации? Давно спевшиеся Хас и Крам хором настаивали, что лучше качаться в проклятых землях. и г о р л а н или пока е г о р не поднял руку. Парочка сорвиголов заткнулась, и он перекладывая кирку из руки в руку, выдал свое мнение. Ребят, у нас время поджимает. Можем не успеть с божественным заданием, я за то, чтобы рискнуть. Голосуем, кто за проклятые земли? Рискуем! Сверкнул глазами Крам. Не выйдет, вернемся назад и покачаемся еще. А если удастся, кач пойдет куда быстрее, а там и до использования великих сфер возвышений недалеко. Если быстро прокачаемся, то и заданием торфа успеем с гарантией. В конце концов, у нас еще сколько? Недели две до сдачи божественного квеста, так? ровно две недели, ответил Егор, сверившись с таймером. В том-то и дело. Начался последний период. Финиш близко. 12 февраля край. За! Поднял о б е р у к и х а с Ладно, я тогда тоже. Вздохнула м и к у не сводя глаз с Гора. Васимба пожал плечами. Если буду не в ы х и л и в а т ь не жалуйтесь после вайпов. За! Хреново, что камень Возрождения аж на болоте с теми жабами, которые плюют ядом и под воду утягивают, посетовал Амику. Много бегать придется, если п о л я ж е м С другой стороны, прекрасно, что он вдали от города, проговорил Васимбу. Верно, кивнул Крам. Мы отлично знаем, что горы ищут топы, а на том болоте вероятность нарваться на их скаутов минимальна. Можно сэкономить на оборотном снадобье. Решение было принято почти единогласно. Однако прежде чем предлагать соваться в высокоуровневую локацию, Егор и а з у ч и л в сети все, что нашел о новой для них, да и для большинства игроков локации. Прошло то время, когда он сломя голову н е с с я в атаку. Ставки выросли, да и опыта варвар поднабрался. За проклятые земли говорило их название. В древние времена здесь было небольшое королевство, где к власти пришел некромант. Тот самый, у которого с торфу были, кажется, какие-то личные счеты. Этот некромант мечтал завоевать мир, но жители государства его устремлений не разделяли, подняли восстание и были обращены в нежить. Ну или просто погибли. То есть локация полнилась всевозможными мертвецами, а некромант с тех пор жил в том самом мертвом замке, где требовалось добыть божественное сердце. На самом деле проголосовали не все. Подняв палец, объявил х а с т о р ф у дорогой, а ты что скажешь? Когда это он для тебя дорогим стал?» Тихо хмыкнул Егор. Все смотрели на мифическое кайло, надеясь, что Торфу п о д с к а ж у т Вообще в последнее время тут появлялся заметно реже, объяснив это тем, что вынужден теперь много времени проводить в Австралии, чтобы подпитываться энергией от тамошних сквозняков и завихрений, как он выразился. Когда и г о р уже решил, что и в этот раз болотный божок промолчит, произошло нечто неожиданное. Неподалеку ткань пространства пошла волнами, и над землей раскрылся фиолетовый вращающийся овал. Будто порыв ветра принес из него далекий, похожий на слабый вздох голос торфу: Лавкач, помоги! Вскочив на ноги, все окружили овал в полтора человеческих роста, в завихрениях которого рождались и рассыпались синие искры. Егор осторожно обошел варвара-аномалию. Она была словно двумерной, если сбоку глянуть, будто ничего и нет. Астральный портал, прочла м и к у описание над овалом. Это что-то новенькое? Хм, впервые такое вижу. Кто-нибудь в курсе, что за штука? Портал, ответил Васимба. Астральный написано же. Заходим. Крам посмотрел на г о р а О, еще кое-что появилось, пробормотала девушка. Под названием а в а л а вы светился абзац текста, который чернокнижница, судя по шевелящимся губам и на м о р щ е н н о м у лбу, принялась читать. Егора отвлекло нечто другое — замерцавшая в интерфейсе иконка игрового дневника. Он полез туда и громко выругался: «Торфу, ну е-моё!» Что такое? – спросил х а с Да ты сам взгляни. Квест-то общий. На что взглянуть? На о п и с а н и е задания Торфу. Там промежуточный квест появился, помимо добычи сердца в замке. Какой квест? д а с к а ж и ты раз уже сам прочел. Теперь нужно еще и спасать самого Торфу где-то в а в с т р а л е Егор пригляделся к сообщениям в своем игровом интерфейсе. Короче говоря, стражи а с т р а л а захватили душу Торфу. Оказывается, у них строгий порядок, и каким попало душам там не место. Теперь торфу в каком-то некрополе душ, и вытащить его оттуда надо побыстрее, иначе он растворится в астральных вихрях или его р а з в о п л а т я т стражи. И Наград никаких. Похоже, возможность продолжить божественный квест сама по себе награда. Побыстрее, уточнил д о т о ш н ы й в а с и м б о А счетчика нет? Нет. Но нам как бы намекает, что откладывать задание нельзя. Может, портал этот способен сам собой закрыться в любой момент. Так идем. Тряхнул головой Крам, ш а г н у в к о в а л у сменившему цвет на багровый. Нет, стой! Повысил а голос м и к у Я что одна это прочла. Смотрите, что сказано. Данный портал открыт только для одной души. То есть в него может войти один игрок, после чего он закроется. Все поглядели на Гора.